Кое-какая, правда, публикация имеется. Давайте-ка лучше чайку выпьем. С утра так промозгло на улице, что я даже в машине не согрелся. И не смеете расстраиваться из-за этой ерунды». Вера Филипповна, схлипывая, принялась хлопотать над чайником. Чуйков же прошел в свой кабинет, оставив дверь открытой, чтобы слышать все, что будет происходить в приемной. И начал бессмысленно и нервно перекладывать бумаги на столе. Ну вот, полдела сделано. Статья все-таки появилась, как и обещала красавица Ксения. И как быстро. Всего неделя прошла. Статью Чуйков прочитал с самого утра. Жена всегда покупала газеты рано утром, когда выходила гулять с собакой, и он, как и положено деловому человеку, изучал прессу за завтраком. Правда, он не был уверен, что так поступают все деловые люди, и что это действительно положено, просто с детства из западных кинофильмов он вынес именно такой образ бизнесмена. Теперь нужно ждать, какая будет реакция. Интересно. Уже началось, или волна еще не докатилась. Сейчас половина одиннадцатого. По идее, многие должны были бы уже ознакомиться с мерзким Паскивелем. «Кто нам звонил с утра?» Дружелюбно поинтересовался Игорь Васильевич, когда секретарша внесла в кабинет поднос с чаем, сахаром и лимоном. Она, кажется, сумела взять себе в руки, по крайней мере, больше не всхлипывала. «Сейчас доложу». Вера Филипповна, подставив перед директором чай, вышла в приемную за блокнотом. Перечисление утренних звонков заняло немало времени. Слушая помощницу, Чуйков попутно делал пометки в настольном органайзере. С удовлетворением отмечая, что ожидаемая им волна оказалась достаточной высоты и мощности. Скорость у нее была поистине крейсерская. Ему понятно, что звонили все эти люди из-за статьи. Малая часть из них с целью поддержать и ободрить, мол Мы ничему не верим и все равно будем иметь с тобой дело. Основная масса с вопросами о том, насколько правдиво опубликованная информации. И еще одна часть, совсем небольшая, хотела изобразить по телефону гордый разворот на 180 градусов. Дескать, раз вы такие, то мы в вашей добропорядочности теперь сомневаемся и контракт с вами заключать не станем. Вот это последнее... Часть звонков интересовала Чуйкова больше всего. На этих людей и была сделана ставка. От них с сегодняшнего дня зависит судьба фирмы Practice плюс». Теперь следует сделать ответные звонки деловым партнерам, в первую очередь тем, которые хотят развернуться. Нет, сам он звонить не станет, не мастер он переговоры вести. Тут нужна тонкость, умение маневрировать, владение голосом. Чуйков может все испортить. Он неплохой бизнесмен, но переговорщик никудышный. Знал Игорь Васильевич за собой такой дефект. Зато его заместитель, Олег Ахалая, в этом деле настоящий мастер. Вот Олег и займется. Он снял трубку и нажал на аппарате кнопку вызова секретаря. Дверь в приемную по-прежнему оставалась открытой, но Чуйков... этого якобы не замечал. Слушаю, Игорь Васильевич, голос Веры Филипповны звучал одновременно из двух мест, из трубки и из приемной. Это почему-то показало Чуйкову забавным, и он непроизвольно хмыкнул. Настроение у него превосходное, а зря, между прочим, он хмыкает и демонстрирует свою беззаботность. По идее, Расстраиваться бы надо. Олег, разумеется, в курсе, и другой заместитель тоже, но верит -то и совсем не обязательно догадываться об истинном положении дел.